Глава 32. Находят домашних птиц, курятник, история Риди. На следующее утро блеяни козлят разбудило всех раньше обыкновенного. Погода разгулялась, солнце светило ясно, а потому Риди выгнал из дома черную Нани и ее козлят. Позавтракали жареной рыбой, потом Сигриф, Риди и Уиль пошли работать. Сигриф и Риди сняли палатки, и их полотно разослали по земле, чтобы высушить его под лучами солнца. Уильям отправился отыскивать домашних птиц, которых никто уже не видал дня два. Через полчаса он услышал петушиное пение в лесу, и вскоре после этого увидел кур. Он набросал размельченного гороха, который захватил с собой, так как было решено припрятать ячмень и пшеницу и посеять эти зерна, как только будет расчищен еще кусок земли. В случае нужды муку можно было достать с прежнего берега, где спрятали несколько бочек с мукою с разбившегося корабля. Куры очень голодные, побежали за мальчиком. Он их оставил подле дома, а сам прошел к отцу Ириди. «Теперь, когда мы разложили полотно палаток сушиться», – сказал Риди, – «я думаю, мастер Уильям, мы начнем строить курятник. Постройка займет не больше одного дня. У нас есть четыре очень толстые пальмы подле дома. Мы построим приют для кур под ними». Сигриф согласился, и работа тот час закипела. После постройки дома осталось очень много тонких бревен, то есть отпеленных верхушек кокосовых деревьев. Их прибили гвоздями к стволам четырёх толстых пальм. Внутри образовалось квадратное пространство. Потом прикрепили стропила с целью устроить крышу с двумя скатами. «Ну, это сделано в черне. Поместим внутрь несколько кольев, чтобы устроить насесты. Потом сделаем настилку на крышу. Ну, вот Юнона зовёт обедать. Значит, закончим нашу работу попозже». После обеда снова принялись за курятник, и к вечеру помещение для птиц было готово. Уильям загнал кур в птичник, покормил их и вернулся в дом. «Скоро куры привыкнут к своему дому. Я думаю, мисс Каролину можно сделать начальницей птичьего двора. Пусть она смотрит за курами и цыплятами, когда они появятся у нас». «Да, пусть это будет ее обязанность», – сказал Уильям. Она придёт в восторг, узнав, что её сделали хозяйкой курятника. Отлично, провели мы сегодня день. Хорошо, если и завтрашний будет таким же счастливым. Сложим же теперь полотно, снятое с наших палаток. Как вы скажете, Риди? Отлично, сэр. Мы их внесём в дом и спрячем под скамьи. Там достаточно места. Так и сделали. В то время, когда полотно было свёрнуто, а на ней козлята загнаны на место, солнце село. Работавшие вошли в дом. Все попросили Риди продолжать рассказ, и он начал: "Вчера вечером я сказал, что решил бежать из школы и поступить на судно, но не объяснил, как сделал это. Я не мог незаметно выскользнуть из дому до тех пор, пока воспитанники не лягут спать. Я спал в верхнем этаже. Все двери замыкались, но я знал о существовании трапа, который вёл на чердак и крышу и запирался только засовом изнутри. К нему шла маленькая лесенка. Я решил бежать этим путём. Когда остальные ученики заснули, я поднялся с постели, тихо оделся и вышел из моей спальни. Месяц светил ярко, это было удобно для меня. Я без шума и благополучно дошёл до трапа. Не без труда поднял я его, так как он был тяжел для мальчика моих лет, но все же, наконец, добился своего и очутился на крыше дома. Стоя в водосточном желобе, я огляделся кругом. В гавани виднелись корабли, вдали поблескивало море, и я уже чувствовал себя свободным, совсем забыв, что мне еще предстояло спуститься на землю». Наконец, вспомнив об этом, осматриваясь и соображая, я понял, как это можно сделать, а именно соскользнуть по широкой водосточной трубе, которая опускалась к земле. Она неплотно прилегала к кирпичной стене, так что я мог обхватить ее своими детскими руками. В то время я был легок, как перышко, и ловок, как кошка. Перебравшись через балюстраду крыши, Я крепко-накрепко обхватил трубу руками, сжал ее коленями, скользнул вниз и счастливо достигнул земли. — Удивительно, что вы не сломали себе шеи, — прервала рассказчика миссис Сигриф. — Конечно, — ответил он, — но в ту минуту я думал только об исполнении моего желания. Едва я опустился на цветочную грядку, которая приходилась под трубой как пошёл к чугунной входной калитке, перебрался через неё и очутился на дороге. Я был без шляпы, так как все наши фуражки висели на гвоздях в школьной комнате, но я не заботился об этом. Как можно скорее пошёл я к порту и, придя на пристань, увидел судно с поднятым топселем. Очевидно, оно собиралось воспользоваться только что начавшимся отливом. Матросы кричали нараспев «Поднимай!» вытаскивая якорь. Я стоял и смотрел, решаясь кинуться за судном вплавь. В эту самую минуту я увидел спущенный с него ботик, в котором матрос двигался к берегу, очевидно, с целью отвязать причал этой шкуны. Я подбежал раньше, чем матрос успел отвязать канат и, ничего не говоря, вскочил в ботик. «Что тебе, малыш?» – спросил моряк. «Хочу идти в море», – задыхаясь, ответил я. — Возьмите меня к себе на палубу, пожалуйста, возьмите. — Пожалуй, — ответил он. Я слышал, капитан говорил, что ему нужен ученик. Он отчалил и скоро был под лишь Я взобрался на ее палубу. — Кто ты? — спросил капитан. — Я ему и сказал, что хочу идти в море. — Ты еще слишком мал. — Нет, — ответил я. — Неужели ты думаешь, что не побоишься карабкаться на реи? «Я вам покажу это», – ответил я. И как кошка поднялся по снастям до верхней реи. Когда я спустился, капитан сказал. «Ну, я думаю, ты со временем сделаешься хорошим матросом. Я беру тебя в Лондон, запишу в ученики. Где твоя шапка?» «Я оставил ее дома». «Неважность, красный колпак лучше фуражки», – сказал капитан, ушел вниз в каюту. И скоро принес оттуда колпак. Это судно, угольная шкуна, скоро ушла из порта. И еще до утренней зари я очутился в безбрежном океане, которому с этих пор предстояло сделаться моим приютом. Когда все пришло в порядок, капитан осмотрел меня. Мне он показался грубым, резким человеком. И действительно, к вечеру первого же дня я уже почти раскаялся в сделанном мной шаге. Сидя, весь иззявший и мокрый, на свертке негодного паруса, я в первый раз подумал о матушке, о ее печали и невольно горько заплакал, но было уже поздно. Мне часто позже казалось, мистер сигрев что все последующие мои затруднения и печали были наказанием за то, что я бросил ее, ведь я был ее единственный сын, ее единственная любовь, и я разбил ее сердце. «Плохо отплатил я ей, мастер Уильям, за все заботы обо мне и за доброту. Да простит меня Господь!» Старый Риди замолчал. Молчали остальные. Наконец, Уильям, сидевший рядом со своей матерью, повернулся к ней и поцеловал ее. «Мне приятно видеть это, мастер Уильям», — сказал Риди. «Я вижу, что мой рассказ не пропадает для вас даром» и считаю ваш поцелуй печатью, которая доказывает, что вы никогда не бросите ваших родителей. Когда миссис сигрев в свою очередь поцеловала старшего сына, по ее щекам скатились две слезы. — Теперь я оборву мой рассказ, — сказал Риди. — Я не могу говорить. Мое сердце слишком переполнено при мысли о моем безумном и дурном поступке. — Мистер сигрев прибавил старик. Я думаю, нам пора дойти ко сну. Вот Библия. Пожалуйста, прочтите из Евангелия то место, в котором говорится. Придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас. О, сэр, сколько утешений дает эта святая книга!